Глава пятая. Дальше собираюсь быстро. Пальцы меня совсем не слушаются, несколько раз расческа даже из рук выпадает. Поэтому я оставляю бессмысленные попытки усмирить волосы и простенько собираю их в высокий пучок. Бегла смотрю на себя в зеркало уже на выходе. Выгляжу на все сто. Бежевое платье плотно облегает мою хрупкую фигуру, как вторая кожа. В этом его плюс. Он же минус. Подчеркивающий все до мельчайших деталей. Я в нем будто голая. Трясет нещадно, вижу это, не только чувствую. Обнимаю себя руками и активно растираю озяпшие предплечья, но безрезультатно, мне все так же холодно. Лавр ждет меня уже в машине. Тонированные стекла представительского Мазерати полностью скрывают от меня его реакцию на мое появление но мне думается, что она по обыкновению эмоционально контролируемая, сдержанная. Сажусь рядом на заднее пассажирское. Спину держу неестественно прямо, пока он, вроде как совершенно не озадачиваясь моим присутствием, решает рабочие вопросы. Со всей возможной решимостью сохраняю внешнее спокойствие, несмотря на то, что зуб на зуб по-прежнему не попадает. Лавер придавливает меня взглядом прикрывает динамик телефона рукой и просит водителя сделать температуру в салоне теплее. Мне сложно понять, какую цель он преследует. Действительно ли собирается подложить меня под этого медведя или просто так изощренно на нервах играет? Пока мы едем, молчу, плотно смыкаю губы. Таким образом, я словно замыкаю внутри себя весь внутренний хаос, с которым иначе справиться у меня не получается. Уже через полчаса такой поездки, когда у меня позвоночник гудит от перенапряжения, а язык чешется от вынужденного молчания, мы, наконец, подъезжаем к одному из шикарных столичных заведений. Лавр сразу выходит из машины, я опять же молча следую за ним. Переступаю порог ресторана на решительном выдохе, высоко подняв голову, без лишних сомнений. Сразу вижу отдельно сидящих крупных бритоголовых мужчин в вип-зоне с девицами на каждом колене. Что поделать, важные персоны, положение обязывает. Некоторых из них я уже знаю, присутствовали при моем разводе с кабаном. Но легче от этого мне не становится. Запомни, делаешь всё. Пока мы к ним приближаемся, Лавар дает мне последние наставления. Смотрит, не отпускает. Сканирует, читает, испытывает. Взгляд у него цепкий, прям въедливый. И, конечно, доходчиво предупреждает. «Только попробуй что-нибудь выкинуть». Мне некогда обращать внимание на его тон, потому что глаза уже прикованы к человеку, с которым наиболее вероятно мне придется переспать. Натужно сглатываю. «Настоящий медведь, такой если сразу не разорвет, то точно задавит». Поначалу чуть опасливо я присматриваюсь к нему. А уже через полчаса мы свободно обращаемся уже на ты. Инвестируешь в сельское хозяйство? Зачем? Намеренно повышаю градус заинтересованности и вовлеченности. Сосредотачиваю все внимание на своей задаче. С оживлением всматриваюсь в лицо мужчины, практически заваливаясь грудью на стол. Выстраиваю тактику поведения, можно сказать, захожу с козырей. Медведь усмехается и смотрит на меня оценивающе. Есть одна старая индейская мудрость. Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда погибнет последняя птица, тогда вы поймете, что деньги есть нельзя. Пытаюсь сопоставить то, что о нем слышала, с тем, что вижу сейчас. И невольно улыбаюсь потому что начинаю кое-что понимать. Его глаза излучают дружелюбие, и кажется, что их легко читать. Но только до тех пор, пока ты не познакомишься с их обладателем поближе. Сава Елисеев — человек проницательный, внимательный, скрытный. Стараюсь не отходить от безобидной темы, дабы случайно не сунуться туда, куда не положено. Зерновые культуры, овощные, плодовые — это понятно. «А что самое необычное из того, что ты выращиваешь и продаешь? «Конопляное масло», — отвечает довольно. Все это время он сидит в одном из удобных кресел, но только сейчас расслабленно откидывается на его спинку. Его рука сначала расслабленно-неподвижно лежит на широком подлокотнике, но спустя несколько секунд по какой-то причине он начинает дробно постукивать по нему пальцами. Пока мы с медведем разговариваем, лавр сохраняет совершенно беспристрастное выражение лица, однако глаз от меня не отводит. Следит за моими эмоциями и действиями неотрывно. Кажется, я даже вдохнуть не могу тайком. Глядя на него, вспоминаю выражение «шаг влево, шаг вправо, расстрел». Тут неплохо бы добавить «прыжок на месте, провокация». Одну меня напрягает то, как он неспешно достает из пачки сигарету, некоторое время ее крутит, но в конечном итоге все-таки ломает, как и две предыдущие. Перебирайся ближе. Бросает мне медведь и тихо смеется, похлопывая рядом с собой. Они с Лавром тут же перекидываются взглядами. Возникает затяжная пауза, в которой диалог продолжают их глаза. А потом Сава снова смеется. Только этот его смех теперь звучит по-другому. Весело. Никто не предъявляет. Тому, очевидно, плевать. Он лишь сухо кивает, вот и вся реакция. Мне, чтобы начать двигаться, требуется два глубоких вдоха. Однако я даже не успеваю встать, а едва приподнимаюсь со своего места, как незамедлительно слышу. «Не предъявляет», — заявляет Лавр с обманчивым спокойствием, повторяя расслабленную позу медведя. Он вальяжно откидывается на спинку своего кресла и делает незначительное движение указательным пальцем в сторону центрального входа в ресторан, тем самым указывая ему на вошедшего. Но это только пока. Дальше посмотрим.